Глава 23. Вторник, 7 марта 2023 года. Леон, Бромфилд и Финн Хортон ждали на четвертом этаже полицейского участка. Поскольку они пришли добровольно и для неформальной беседы, Эрика решила провести ее в небольшом конференц-зале и взяла с собой Питерсона. И все же, наняв адвоката, парни вызвали у Эрики смутные подозрения. Первым пригласили Финна Хортона, крупного широкоплечего парня с густой бородой песочного цвета и волосами до плеч. «Спасибо, что пришли с нами поговорить», — поблагодарила Эрика, а Питерсон сел напротив мужчины. Финн был одет в джинсы, высокие ботинки от Timberland и фланелевую рубашку в красную клетку. От него слегка пахло потом. Его адвокат, Был из тех, кто носит дорогие костюмы и угодливо улыбается. Таких обычно нанимают состоятельные мужчины, совершившие насильственные действия сексуального характера. «Да рассказывать-то особо нечего», — начал он. У парня был ярко выраженный северный акцент. Он перевел взгляд Церики на Питерсона и обратно. «Вы север? «Нет, я родом из Словакии». Я учил английский в Слейт-Уэйте. Там же обзавелся семьей. Акцент прилип ко мне, будто какая-то болячка. Хотя, похоже, многие на юге так считают. «А ты, приятель, с юга?» — добавил он, обращаясь к Питерсону. «Да, родился и вырос в Лондоне». Фин кивнул посмотрел на адвоката. «Я должен начать?» «Что ж, этот разговор носит неформальный характер». «Вы можете уйти в любой момент, так что, надеюсь, у офицеров есть какие-нибудь вопросы». Резко ответил адвокат высокомерным голосом, что выглядело нелепо. «Финн, можно поинтересоваться, чем вы зарабатываете на жизнь?» Начала Эрика. «Я строитель». «У вас своя фирма?» Ня. -а. «Откуда вы знали Джейми Тига?» «Мы вместе тренировались в Академии футбольного клуба «Челси». «Сколько вам было лет, когда вы познакомились?» — уточнил Питерсон. 11 Точно. Мама с папой перевезли нас сюда за год до этого, когда папа получил работу на Кроссрейл». Crossrail. Crossrail крупнейший строительный проект Европы, который стартовал в 2009 году. Новая железная дорога мирового класса в Лондоне — общая протяженность которой составляет 118 километров. Она связывает запад столицы станции Мейденхэт и аэропорт Хитроу с востоком станции Шенфилд и эбби -Вуд. Ну, знаете, подземные железнодорожные тоннели. Он работал в строительных бригадах. «Сколько вам сейчас лет?» — поинтересовалась Эрика. «24. Я на год младше Джейми». «Я так понимаю, профессиональным футболистом вы не стали?» — спросил Питерсон. Финн прищурился, а потом закатил глаза. «Совершенно верно, мистер Бержерак. Что заставило вас сделать такой вывод?» «Вы сказали, что работаете строителем». Финн кивнул и, скрестив руки на груди, сполз в кресле чуть ниже. «Я собирался им стать. Я играл лучше Джейми» но в 15 получил тяжелую травму колена. Сильно его повредил и не мог заниматься целый год, а потом мне сказали, что я никогда не смогу попасть в профессиональный спорт. И вот мы здесь. Эрика видела, что за его высокомерной бравадой скрывается смущение, и ей стало немного его жаль. Но вы остались с Джейми друзьями? Ага, мы поддерживали связь. Вы говорили с Леоном? Еще нет. На самом деле он был связующим звеном между нами. Мы с Леоном хорошие друзья. Он тоже учился в академии, старался, чтобы мы не потеряли друг друга. Тем вечером мы пошли выпить за Леона и его новорожденного ребенка. И вот тут нам нужна ваша помощь, — вступила Эрика. Чей это был план? Пойти в клуб «Красный бархат». Джейми, я просто хотел сходить в приличный паб. В центре Лондона есть парочка таких скрытых от посторонних глаз. Знаете, лошадиные сбруи и официантки с лошадиными лицами. Вот такое я люблю. Он со собственной шутки, но тут же осекся, когда понял, что она прозвучала неуместно. Вы были в красном бархате раньше? Поинтересовался Питерсон. Черт побери, нет. Джейми платит за членство там бешеные деньги. «Двадцать косарей, как он сказал, и плюс выпивка». Не хочу знать, сколько он заплатил, но мы сидели за шикарным столом с огромным ведром льда, наполненным пивными бутылками, шампанским и другими крепкими напитками. «А что насчет группы девушек, с которой вы провели весь вечер?» — задала вопрос Эрика. Она открыла папку и достала снимки с камер видеонаблюдения, на которых девушки подходили к клубу по узкому проулку а следом еще пару снимков, на которых вся компания поднималась в лифте в квартиру Джейми. «Мама Джейми считает, что это сделала одна из них», — произнес он, глядя на фотографии. «Кто они такие?» «Девушки», — ответил он, пожимая плечами, как будто этого было достаточно. «Вы знаете их имена?» «Мы много пили. У них всех были очень рифмующиеся имена». Одну звали Анна, другую Джоанна, и, мне кажется, еще одну: Саванна. По-моему, одна даже сказала, что ее зовут Рианна, но мы отнеслись к этому скептически. А что насчет имени Анабель? Он вздохнул, затем покачал головой. Не, такой там не было. Я же вам сказал, что их имена рифмовались. А как они присоединились к вашей группе? Спросил Питерсон. Одна из них подошла ко мне и спросила про Джейми. Она увидела нас вместе и хотела узнать, могут ли они с ним познакомиться. Эрика заколебалась. «Я понимаю, что вы пришли сюда добровольно, но владелица клуба сказала, что охранник заподозрил вас в продаже наркотиков». Воцарилось напряженное молчание, и адвокат посмотрел на Финна, а затем выпрямился в кресле. «Мой клиент пришел сюда не для того, чтобы вы улечили его в чем то сомнительном. Он здесь, чтобы рассказать о событиях, предшествовавших убийству Джейми Тига». Финн искосо взглянул на своего адвоката и, казалось, еще больше вжался в спинку кресла. «Девушка спросила, есть ли у меня какие-нибудь таблетки. У меня ничего не было. Потом она достала какие-то пилюли или типа того». Неопределенно махнул рукой в воздухе он. «Таблетки в баночке, выписанные по рецепту или запрещенные вещества?» — уточнила Эрика. Он пожал плечами. «Я не рассмотрел, потому что к нам тут же подскочил вышибал. Она показала ему, что это за таблетки. На них был ярлык с назначением врача. Музыка громко играла, заглушая их разговор. Она вроде его успокоила, и он оставил нас в покое». А потом она сказала, что оказала мне услугу, и я должен познакомить ее и ее подруг с Джейми. Что я и сделал. Эрике хотелось спросить, чем же именно эта девушка оказала ему услугу, но предпочла остановиться на вопросах о пяти молодых женщинах. «А вам не показалось странным, что они были так похожи друг на друга?» «Да, это было странно. Они сказали нам, что проходили кастинг-модели для какого-то фильма», или может быть телешоу посвященного сестрам и они все еще были в гриме в клубе было очень шумно а мы просто танцевали. Их ответ показался правдивым ведь мы в Лондоне и все такое. Что произошло когда вы ушли из клуба Джейми пригласил всех вернуться в его новую хату. Нам пришлось ждать на дороге пока одно из многоместных такси доставит нас. Вы узнали что-нибудь еще об этих девушках? «Я и... вообще-то... только я подцепил одну из них, а потом три другие пристали к Джейми. и...» «Все, что вы нам скажете, останется конфиденциальным», — вклинился Питерсон. «Сомневаюсь, что вы сдержите это обещание», — глухо рассмеялся адвокат. «Я так понимаю, что ли он флиртовал или, возможно, переспал с одной из женщин?» — спросил Питерсон. «Я не знаю», — но у него родился ребенок. «Вам нужно поговорить с Леоном», — настаивал Финн. «Хорошо. Давайте сменим тему. Было ли что-нибудь странное в этих женщинах? Что-нибудь необычное, что заставило вас засомневаться в их истории?» Финн на мгновение задумался. «У них были странные носы. Вроде как все одинаковые». И паре девушек подходили, но на остальных смотрелись так, словно были непропорционально большими для их лиц. И еще, ну, я занимался сексом с двумя из них, и они не хотели целоваться и не позволяли мне прикасаться к их лицам. Я подумал, дело в том, что они проститутки, но, похоже, они не хотели, чтобы я касался их носов. Я был очень пьян, понимаете? Но мне было интересно, накладные ли у них носы. «Знаете, они выглядели недешево. Он вздохнул и покачал головой. «Понимаю, это звучит странно, но я был пьян. А они продолжали твердить, что были на кастинге, так что я не стал задавать лишних вопросов». У каждой из них была с собой маленькая черная сумочка. «Вы знаете, что было внутри?» «Нет. В какой-то момент я увидел, как одна из них доставала помаду. Сумочки были крошечными». Не знаю, имели ли они при себе наличку, потому что сами ни за что не платили. И я не заметил ни у одной из них телефона, что тоже было странно. Особенно, когда девушки на вечеринке знакомятся со знаменитым футболистом. Обычно они все хотят сделать селфи. «Чем вы занимались у Джейми?» — продолжил расспрашивать Питерсон. «Веселились». А точнее, Финн смерил его тяжелым взглядом. Джейми открыл несколько бутылок шампанского, хранившегося у него в холодильнике. Он пытался заманить девушек в джакузи на террасе, но они были не в настроении. Девушки просто танцевали под музыку на MTV. «Джейми не казался пьяным или под кайфом, когда вы вернулись к нему домой», — уточнила Эрика. «Немного. Мы изрядно накидались». «Вы думаете, в его напиток было что-то подмешано?» Финн на мгновение задумался. «Нет, он танцевал, как одержимый, но я решил, что это из-за выпивки». «У Джейми или Леона был секс с одной из девушек?» «Я могу говорить за себя. Я удалился с двумя в спальню для гостей. Остальные остались с Джейми и Леоном, но они вполне могли просто выпивать». «С кем из них у вас был секс?» — спросил Питерсон. «Я не знаю», — вздохнул Финн. «Камеры видеонаблюдения показывают, что вы прибыли в квартиру Джейми в 3 часа 6 минут утра. Затем вы с Леоном и четырьмя спутницами ушли в пять часов 16 минут утра в субботу». Эрика достала из папки снимок с камеры видеонаблюдения и протянула его через стол. «Ну да, если там так указано». «Вы знаете, почему пятая девушка осталась в квартире Джейми?» «Ну, мы догадывались, но понятия не имели, что она собирается...» Он побледнел и, казалось, впервые с начала разговора растерялся. «Вы можете вспомнить имя оставшейся девушки?» — спросил Питерсон. «Это могла быть Анна, Саванна, Джоанна, Рианна. Мне кажется, пятая сказала, что ее зовут Ханна». Я помню, что остальные ушли с нами, со мной и Леоном, как будто они договорились, что пятая останется с Джейми. Что произошло после того, как вы покинули гринвич один? Девушки сказали, что вызвали такси и слились. Правда, я так и не увидел машины. Мы с Леоном отправились в Гринвич и слонялись там, пока в шесть не открылось одно из кафе. Мы заказали английский завтрак, а потом разошлись по домам. После вашего ухода вы что-нибудь слышали о Джейми? Нет, ничего. Это был последний раз, когда мы видели или разговаривали с Джейми.